Глава двенадцатая. ламберт тоже был вне себя от злости, когда протоколист зашел к нему в понедельник после того воскресного вечера. Он свирепо зашипел на протоколиста, едва тот подошел к нему в библиотеке. «Вы что, у Норы побывали?» «Но ведь было же воскресенье», — заикаясь, — ответил тот. «Да, это мы заметили. Эдит вечером приходила ко мне». «Я», — думал Эдит. «Да, Эдит, а кто же еще? Ну, пока». Через полтора часа, когда библиотека закрылась, протоколист первым делом рассказал об агенте, которого повстречал накляенная Бокенхемер-штрассе. Ламбер пренебрежительно махнул рукой. «Для меня это давным-давно не секрет. Я как-то пригласил привратника того дома на кружку пива в пивную, что народ Хофштрассе. Неужто ваш господин Глачки думает, что способен втереть очки привратнику? А тем более жене привратника». Что за младенцы сидят в вашем управлении безопасности? Неужто эти идиоты считают, что привратница сей же час не заметила, кого им посадили на чердак? Да еще если молодчик за галстук закладывает и на улице ногами вензеля выписывает. Хуже всего, однако, что бедняга попал в беду. Я кое-какие справки навел у Норы. У Норы? Ну да, у кого же еще? Вы были у Норы? Конечно, если вы не возражаете». «Когда Эдит ушла и отправился на Таунус-Штрассе, вот видите, каких вы наделали дел? Я? А кто же еще, чтобы узнать у Норы, были вы у нее или нет? Я? Господи, доставьте вы свое дурацкое! Я? Неужто вы думаете, что я из-за какого-то безмозглого агента куда-то поплетусь? На лицо я, правда, обратил внимание, похоже, где-то я его встречал, а потому, между прочим, с Норой и о нем переговорил. Они там все друг друга знают, и Шпиков тоже». Нор, ясное дело, отнеслась к моим словам настороженно, но в конце концов позвала дружка от стойки, а тому дельце представилось весьма серьезным, и он тут же отправился кого-то остеречь. Честно говоря, я не очень-то понял, что к чему, до меня это и не занимало. Заурядная, видимо, драма ревности. У этой публики такого рода казусы еще бывают. Но им не нравится, если у них кого-нибудь прихлопнут пойдут неприятности с полицией, да и в деле помеха. Вот они и стоят друг за друга и пытаются своими силами предупреждать такие происшествия. Какая же несчастливая рука у вашего господина Глачки? А все потому, что ничего-то он в жизни не смыслит. Подбирает себе в сыщике прощелыгу, которого собираются укокошить. Но это не наше дело. Жаль, я считал вас разумнее. И не кричите, пожалуйста, «Я! Я!» Крикнули бы, что ли, для разнообразия «я сам». Теперь, похоже, стали различать «я» и «я сам». Только не спрашивайте, что под этим разумеется. Я такое название прочел на книге. А может, нам потолковать об этом перед микрофоном, к сведению вашего господина Глачки? Ведь если уж мы с вами не сообразили, что тут к чему, так его эти слова тем более собьют с толку. Сочиним какую-нибудь песенку «О Нора, скромненькое я от Рим, славь собственное сладостное «я». Вполне можно спеть. Ну, ладно, пошли за обедом обсудим. Ламбер, насвистывая, подбирал к своему тексту разные мотивы. «Ох уж эта литерация!» — самодовольно проворчал он. «Сегодня они обедали в пивной на Ротхофстрассе. Ламбера там знали. Не только парни, что окалачивались возле стойки и о чем-то спорили, но и белокурая дама, работавшая у пивного крана. В зале было шумно, музыкальные автоматы без устали гремели и звенели. Ламбер заказал мясное блюдо и возмутился, что протоколист не пожелал того же. «Уже приходится экономию наводить?» — спросил он. Но потом, разрезая осторожно, чтобы не обрызгаться свежую ливерную колбасу, рассказал, какую чепуху наговорил накануне ночью в микрофон. «Погодите-ка!» — сказал он и стал рыться в кармане, отыскивая какую-то записку. Экспромты тут не годятся. Возвращаясь от Норы, я весь текст точно сформулировал — и даже попытался еще прежде, чем снял красную лягушку с микрофона, придать голосу тревожное звучание. Вот, слушайте. «Внимание, внимание, внимание! Всем замороженным! Нас замыслили разморозить! Зловоние не избежать! Берегитесь контактного яда! Объявляется повышенная боевая готовность!» Передавал, как обычно, на ультракоротких волнах. Подумайте, что начнет вытворять ваш господин Глачки. Политическая взрывчатка, недобитое прошлое, зловоние. Э, да все равно, это я из-за вас передал текст в эфир. Уж очень вы меня разозлили. Нет, успокойтесь, собственно, не из-за вас, а из-за Эдит. Из-за Эдит? но какое это имеет отношение к Эдит? Из-за ее любопытства, мой друг. Тьфу. Любопытство к прошлому. Что за извращенное любопытство? и Единственное следствие – трупный смрад. Одним словом, зловоние. Литературная сенсация, сдобренная изрядным запашком. Неудивительно, что мертвые предпочитают оставаться мертвыми. Нора, конечно же, при моих словах насторожилась. Нора? Да, а кто же еще? Терпеть не может, когда ее о гостях выспрашивают, оно и понятно. Не столько из скромности, сколько опасаясь полиции, да еще конкуренции. Но, в конце концов, мне удалось дознаться, что вы проходили по ее улице и на минуточку останавливались возле пассажа. Вас не Нора видела, она была занята, а кто-то другой. Там все все замечают, такая уж эта профессия. Потом вы проследовали дальше, даже не спросив о Норе. Жаль, я считал вас разумнее. Эдит каждый раз злится, когда я называю вас сиротками, но, к сожалению, вы именно сиротки. Чтобы успокоить Нору, которая все еще держалась настороженно, Я потолковал с ней и ее дружком о подоходном налоге. Вот, надежная тема, и нас всех касается. Черт побери, к тому же мне этот визит стоил денег. Ночь-то была воскресная, клиентов полно. Пришлось хоть как-то возместить Норе потерю заработка. Сунул ей кредитку, а все по вашей милости, да. Потому-то я так зол на вас. Ну ладно, ладно. У меня, надо вам сказать, отличная идея относительно подоходного налога. «Вполне осуществимая идея. Она прямо-таки носится в воздухе и как нельзя более соответствует духу времени. Вот я и попытался воодушевить Нору, ее дружка, а также их приятелей и приятельниц, что сидели вокруг. Само собой, разумеется, им понадобится организатор, я слишком для этого стар, но я предложил вас, вы юрист и все ходы-выходы знаете». Если бы не ваш чудаческий план кончить курсы и отбыть в какую-то там развивающуюся страну, я настоятельно рекомендовал бы вам занять этот пост. Вы бы на этом разбогатели. Подумайте лучше лишний раз, прежде чем впутываться в нелепую затею с развивающимися странами. Мое предложение куда современнее, у него большое будущее. У господина Глачки глаза на лоб полезут. Что же собирается предпринять ваш покорный слуга? Да только то, что предусмотрено Конституцией, не более. Итак, речь идет всего лишь о марше протеста наших девиц. Предварительную рекламу марша следует, конечно, продумать до мельчайших деталей. Без наторелых мастеров рекламы и психоанализа не обойтись. За этой братьей дел не станет, пусть только почуют бизнес, в этом можно не сомневаться. Пересмотр подоходного налога сам по себе неплохой рекламный лозунг, но одним лозунгом мы не ограничимся. Всегда ведь найдутся такие, что болтают о гражданском долге и прикидываются, будто с готовностью платят подоходный налог. С этим надо считаться. Нет, нам придется взывать к более глубинным инстинктам. И Франкфурт представляется мне самым подходящим местом, чтобы начать наш марш. Западный Берлин отпадает. Ваш господин Глачке сразу же стал бы молоть всякий вздор о марксистских подрывных действиях и лишь скомпрометировал бы нашу затею. И Гамбург тоже. Их санкт пауле уж очень затрепали киношники, а у нас речь не о фильме. А вот такой безликий транзитный город, как Франкфурт, к тому же с аэропортом, для подобной общеевропейской идеи... Э, стойте идеи рождают идеи, Выражение «общеевропейская идея» нечаянно сорвалось у меня с языка, а ведь это же находка для рекламы и транспарантов. Наша старая добрая Европа единым махом вновь упрочила бы свои позиции. Это требуется еще основательно продумать. Да, удар по американизму. Они там сами себе отсталыми покажутся, особенно в связи с оттоком валюты на наш континент. Перед общеевропейской идеей, если на нее не слишком нажимать, даже ваш господин Глачки вынужден будет капитулировать. Итак, марш протеста наших дам, который начнется на Кайзерштрассе, пройдет мимо памятника Гёте, Франкфуртерхоф и Гауптвахе, выйдет на Цейльштрассе и, наконец, пересечет площадь Липфрауенберг и двинется к Рёшмеру. Классический маршрут и не слишком длинный для наших дам на высоких каблуках. В первых рядах дамы экстра экстракласса, в собственных мерседесах без устали сигналя. Эти перлы нашего общества всенепременно должны принять участие в марше, и они наверняка примут участие, можно не сомневаться. Не из коллегиальности, нет, упаси боже, просто эта проблема касается их еще больше, чем их пеших товарок. Нельзя ли, например, исключить стоимость Мерседеса, поскольку машина связана с профессией и с суммой, облагаемой налогом? Недопустимо же, чтобы работающие налогоплательщицы, полноправные гражданки были ущемлены в своих интересах по сравнению с каким-нибудь промышленным магнатом. Это неслыханно. Вам, как юристу, следует взять себе это на заметку. Такой устарелой несправедливостью должны, наконец, заняться и ученые. Да, главное, и это определит наш успех, марш протеста будет проходить в высшей степени благопристойно, скажем, даже благонравно. Пусть каждый почувствует, что речь идет о жизненно важных проблемах, об основных законах. Все до самого Карлсруя должны это почувствовать. Примечание. В Карлсруе находится Федеральный Конституционный суд. Конец примечания. И, разумеется, об этом можно и не упоминать. Никаких обнаженных тел, никакого секса, пусть этим пробавляются кино, до иллюстрированные журналы, для нас это интереса не представляет. Длина юбок точно в соответствии с требованиями моды. Элегантность – да, но не экстравагантность. Впрочем, такие вопросы мы можем спокойно припоручить нашим дамам. Какая бурная распродажа начнется в салонах мод в преддверии марша, парикмахерам придется работать сверхурочно – Какое увеличение оборота трудно себе представить. Преодоление экономического кризиса. Банкиры сразу же навострят уши. Убежден, они заблаговременно забронируют пользующиеся спросом стоянки откуда удобно наблюдать процессию. Возможно, стоянками начнут спекулировать. Однако всякая индивидуальная реклама должна быть строжайше запрещена. Как, например, кивок той или иной дамы, кому-нибудь из возможных клиентов или наоборот. Это вызовет скандал, вмешается полиция. Ну, а на Ремере, где процессия начнет распадаться, можно, пожалуй, дозволить ярмарку с продажей сосисок с тирами. Там наши дамы смогут выиграть говорящую куклу и с качелями, на которых взлетают юбки. Этим мы не нарушим ни единого табу. Малая талика фольклора не помешает, но все в меру. Да, а что до музыки, то без нее никак нельзя. Понятно, не баден Баденвейлеровский марш, примечание, старый военный марш, популярный в гитлеровской Германии, конец примечания, и никаких национальных гимнов, имея в виду международный характер протеста наших дам, как бы ни было соблазнительно исполнить Марсельезу. Можно даже пригласить смешанную капеллу, свирили и гармоники, она возглавит шествие... И почему бы ей не исполнить такие добрые старые песни, как «Мне пора в поход» и «Прости-прощай, родная сторона». Они вполне подойдут в этом вопросе. Нам нельзя придерживаться своих вкусов, мы обязаны помнить, что наши дамы крайне консервативны. Да, а когда на ремере участники процессии начнут расходиться, можно исполнить «Всем сердцем я служу тебе». Торжественно, в темпе хорала, вполне уместно. Это свидетельствовало бы о готовности налогоплательщиц служить Отечеству и доказывало бы, что они требуют всего-навсего налогового равноправия. Кстати, раз мы заговорили о равноправии, на стороне наших дам будут, естественно, художники и писатели, они точно так же заняты тяжелым трудом где-то на периферии общества, не имея прав ни на уменьшение налогов, ни на обеспечение в старости, Надо, чтобы транспаранты были написаны известными художниками. Никаких обнаженных грудей или гореньких попок. Подобная профессиональная обыденщина не соответствует серьезности момента. Быть может, там и сям хорошенький пупок, это еще допустимо. Но, в принципе, я скорее за известную ремифилогизацию. Она куда привлекательнее, к тому же в ней есть потребность. Большие надежды возлагаю я на поэтов. Их гимны будут предложены для всеобщего обсуждения в литературных отделах газет и журналов. Но все это лишь наметки. Советую вам, организуя это мероприятие, поначалу сосредоточить свое внимание на теме увеличения оборота. В проспектах следует как можно чаще употреблять такие слова, как индекс котировки акций, доход с ценных бумаг, помещение капитала, потребительские товары и тому подобное нам необходимо завоевать доверие биржи и притом не какими то там махинациями а с помощью кулисы речь ведь идет не только об отдельных отраслях промышленности таких как производство дамского платья и косметики я упоминал уже автомобильную промышленность кроме того гостиничное дело да и рестораторы будут заинтересованы а за ними стоят мясники а за мясниками сельское хозяйство импорт и экспорт для всего этого опять таки нужны машины и суда Авиакомпаниям придется фрахтовать дополнительные самолеты. Не только из-за притока иностранцев, нет. Ввиду внезапного увеличения спроса возникнет необходимость приглашения подобного рода дам из-за рубежа, от отчего не разрешить им попользоваться нашей идеей. В благодарность они распространили бы ее по всему миру. Мало того, осторожно и без намека на антивоенную тенденцию – Можно с успехом прибегнуть к таким выражениям, как «ненасильственные действия» и «мирное проникновение». Однако такие библейские изречения, как «мир на земле» и «в человеках благоволение», я бы пока что не рекомендовал. Надо избегать всего, что попахивает частицей анти. «Ах, и все это во Франкфурте! Представьте себе, только город Гёте и Ротшильда. Идея синтеза издавна носилась в воздухе, наконец-то приспело время». Кое-кто возразит, что мы якобы рассоримся с франкфуртскими домохозяйками. Вот вам пример того, как психологи запутываются в сетях собственных абстракций. Разумеется, каждая домохозяйка, встретив соседку на лестнице или на, в лавке, непременно скажет «слыхали? Ну разве не возмутительно?» И, безусловно, они не станут приветствовать наших дам на улице, когда те прошагают мимо. Этого мы, понятно, не дождемся. Но пылесосы они выключат. И электростанция зарегистрирует без сомнения, что потребление электроэнергии в этот час заметно сократилось. Не так, кстати сказать, велики потери, а убыток будет стократ возмещен. Мало того, домохозяйки притаятся за гординами, внимательно и критически наблюдая за процессией. Ведь приходится быть на уровне века. Кто же добровольно сойдет с дистанции? Все это, само собой разумеется, тем не менее, в проспектах можно заблаговременно намекнуть, что особенно и в первую очередь в смысле налогов ущемлены интересы тяжкой и беззаветно трудящейся домохозяйки. Необходимо на основании статистических данных довести до всеобщего сведения, например, ежедневный километраж домохозяйки, работающий по дому, сравнив его с километражом наших дам на улице, Можно бы осторожно намекнуть, что если уж речь зашла о проституции, так прежде всего именно домохозяек беспощадно эксплуатируют, используют и проституируют. Надо бы направить в газету читательские письма о праве женщины на счастье и нежность. Необходимо ввести, наконец, и у нас в высшей степени полезный американский аргумент – душевная жестокость. Уж с ним-то мы дел наворочаем. «Нет, мой друг, домохозяйки меня не беспокоят. Загвоздка совсем в другом. И если мы не найдем решение, нашему начинанию грозит провал. Я оббитый час урезонивал Нору и ее товарок, подсевших к нашему столу. Приятели этих дам тоже сидели с нами. Все разумные деловые люди, без иллюзии, пекущиеся о собственной выгоде. Нашему брату легче дышится среди них. В этой далекой от всякого романтизма атмосфере... И, несмотря ни на что, он вновь верит в будущее. Так нет же. В этой среде натыкаешься на такой консерватизм, что можно в отчаянии прийти. У нас уже есть космонавтика, у нас уже есть гормоны, у нас уже есть диалектическое понимание истории и хитроумные компьютеры, обеспечивающие нас как положительными, так и отрицательными ответами. Все в высшей степени прогрессивные вещи, так нет же. В этой среде люди так возмутительно консервативны, что и нынче еще предпочитают современные методики допотопный образ действия, уместный тысячу или пять тысяч лет назад. Если бы речь еще шла об историзме, об эффективном в известном смысле использовании исторических костюмов, это можно было бы понять. Так нет же, в этой среде фанатически придерживаются свои веры, это действует удручающе. Чувствуешь себя дурачком. Мои рассуждения Нора и всерьез-то не приняла. Да, мой друг, если уж трудиться во имя развития, так не было бы это благодарной для вас задачей. Но поговорим об Эдит».